Глава 35 Тайный кетл. Нигде нет упоминания о том, кто поставил камни свидетели на горе около Бакипа. Вполне вероятно, что они стояли там еще до появления Оленево замка. Их предполагаемая мощь не имеет отношения к культам Эды и Эля, но люди верят в них с тем же свирепым религиозным пылом даже те, кто выражает сомнения в существовании вообще каких-либо богов, все же не рискнут дать ложную клятву перед камнями-свидетелями. Черные, источенные ветрами высокие камни. Если когда-то на них и было что-то вырезано, ветер и вода стерли все. В это утро первым проснулся Верите, Спотыкаясь, Он вышел из своей палатки, когда первые лучи солнца вернули миру цвет. «Мой дракон!» — воскликнул он, щурясь на солнце. «Мой дракон!» — он кричал на весь мир, как будто боялся, что тот исчез. Даже когда я заверил его, что с драконом все в порядке, Верите продолжал вести себя, как испорченный ребенок. Он хотел немедленно возобновить работу. С огромным трудом я убедил его выпить кружку крапивно-мятного чая и съесть немного тушеного мяса. Он не стал ждать, пока сварится каша, и ушел от костра с куском мяса и мечом в руке. Через некоторое время скрежет меча по черному камню возобновился. От тени прежнего верите, которую я видел прошлой ночью, с наступлением утра не осталось и следа. Казалось странным приветствовать новый день, не начиная спешно упаковывать вещи. Никто не проснулся в хорошем настроении. У Кетрикен припухли глаза, и она все больше молчала. Кетл была хмурой и замкнутой. Волк все еще переваривал проглоченное вчера мясо и хотел только спать. Старлинг все раздражали, будто это мы были виноваты в том, что наши поиски закончились таким разочарованием. После завтрака она заявила, что пойдет посмотрит на джепов и помоется в ручье, который нашел шут. Кеттл ворочливо согласилась пойти с ней ради безопасности Старлинг хотя взгляд ее все время возвращался к дракону верите. Кетрикин уже поднялась туда и мрачно наблюдала за своим мужем и королем, который самозабвенно долбил черный камень. Я занялся укладкой копченого мяса, завернул его, подбросил дров в угасающий огонь и разложил новую порцию. — Пойдем, — позвал меня Шут, как только я закончил. — Куда? — спросил я, мечтая только об отдыхе. «К девушке на драконе?» — напомнил он мне и быстро пошел вперед, даже не оглянувшись. Он знал, что я пойду за ним следом. «Я думаю, что это дурацкая мысль!» — крикнул я ему вдогонку. «Вот именно!» — с улыбкой откликнулся шут и больше ничего не говорил, пока мы не подошли к огромной статуе. Девушка на драконе этим утром казалась более спокойной. Но, может быть, я просто начал привыкать к отчаянному удару попавшего в западню существа. Шут, не мешкая, забрался на постамент. И я последовал за ним. «Сегодня она кажется мне другой», — тихо сказал я. «Как это?» «Не могу сказать». Я изучал ее склоненную голову и каменные слезы, застывшие на щеках. «А тебе не кажется, что она изменилась? Вчера я не разглядывал ее так пристально». «Теперь...» когда мы были здесь, шут немного притих. Очень осторожно я положил руку на спину дракона. Отдельные чешуйки были так искусно сделаны, изгиб тела животного был таким естественным, что я почти ждал, что уловлю слабое дыхание. Но это был холодный твердый камень. Я замер, набираясь мужества, потом прощупал его даром. Никогда раньше я не ощущал ничего подобного. Не было биения сердца, дыхания, или какого-нибудь другого физического признака жизни, только ощущение отчаянно бьющегося в западне существа. На мгновение оно ушло, потом я поискал его, и оно ответило мне. Оно искало ощущение ветра на лице, теплого биения крови, запахов летнего дня, прикосновения одежды кожи, жажда всего, что было жизнью. Я отнял руку, испуганный его настойчивостью. Мне показалось что оно может втянуть меня в себя». «Странно», — прошептал суд, «Будучи соединенным со мной силой, он улавливал рябь моих ощущений. Его глаза встретились с моими. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом он протянул к девушке посеребренный палец. «Нам не следует делать это», — сказал я, но в моем голосе не было уверенности. Стройная фигура верхом на драконе была одета в куртку без рукавов, гамаши и сандалий. Шут прикоснулся к ее плечу. Оскорбленный и полный боли крик силы зазвенел в каменоломне. Шута сбросилась с пьедестала, и он тяжело упал на спину на камни, у его подножия в глубоком обмороке. У меня подогнулись колени, и я рухнул рядом с драконом. Судя по стремительному потоку ярости дара... Я ожидал, что это создание растопчет меня, как взбешенная лошадь. Инстинктивно я сжался в комок, защищая руками голову. Это продолжалось одно мгновение, но казалось, что эхо этого крика будет звучать бесконечно, отражаясь от гладких черных глыб, разбросанных по всей каменоломне. Я змеей соскользнул вниз, чтобы посмотреть, что шутом, когда к нам подбежал ночной волк. «Что это было?» «Нам угрожают?» Я опустился на колени около шута. Он ушиб голову, и кровь стекала на черный камень, но я не думал, что он потерял сознание из-за этого. «Я знал, что нам не следует этого делать. Почему я позволил ему?» — спросил я себя, поднимая шута, чтобы отнести в лагерь. «Потому что ты еще больше дурак, чем он, а я глупее вас обоих, рассоставила вас одних и поверила, что вы будете вести себя разумно». Что он сделал?» Кеттл задыхалась от спешки. «Он прикоснулся к девушке на драконе силой на кончике пальца», — объяснил я и поднял глаза на статую. Моему ужасу на ее руке был серебряный след, выделявшийся на бронзовой коже. Кетл проследила за моим взглядом и охнула. Она резко повернулась ко мне, взмахнув узловатой рукой, словно хотела меня ударить. Потом сжала ладонь в дрожащий кулак И опустила его. Разве недостаточно того, что она навеки заключена здесь, в одиночестве и страдании, отрезанная от всех, кого когда-то любила. Вам еще понадобилось причинить ей боль. Как вы могли быть такими жестокими? Мы не хотели ничего плохого. Мы не знали. Неуемное любопытство всегда оправдывает невежеством. Рявкнула Кетл. Тут я почувствовал, что больше не могу сдерживать собственную ярость. «Не попрекайте меня моим невежеством, женщина! Это вы отказались приоткрыть хотя бы край завесы тайны. Вы намекали, предупреждали и роняли разные зловещие слова, но не спешили просто объяснить нам, в чем дело. А когда мы совершаем ошибки, вы обвиняете нас и утверждаете, будто мы должны были сами все знать. Откуда?» Откуда нам знать это, когда вы отказываетесь поделиться с нами своим опытом? В моих руках слабо зашевелился шут. Волк кружил неподалеку. Теперь он подошел, поскуливая, и лизнул повисшую руку шута Осторожно, следи, чтобы он не касался тебя пальцами. Кто его укусил? Не знаю. Я ничего не знаю, с горечью сказал я вслух. Я блуждаю в тьме и приношу боль всем, кого люблю. — Я не смею вмешиваться! — закричала на меня Кетл. А что, если мои слова побудят тебя пойти по неверному пути? Что тогда толку во всех этих пророчествах? Ты должен сам найти дорогу, изменяющий! Шут приоткрыл глаза и бессмысленно взглянул на меня. Потом он снова закрыл их и уронил голову мне на плечо. Мне уже было тяжело держать его, а я так и не знал, что же произошло. Я крепче прижал его к себе. Я увидел, что вслед за Кетл идет Старлинг, нагруженная мокрым бельем. Я повернулся и пошел прочь от них обеих. Уже направляясь к лагерю, я сказал, обернувшись. «Может быть, именно поэтому вы здесь? Может быть, вы были призваны, чтобы сыграть свою роль? Может быть, она состоит в том, чтобы рассеять наше невежество и чтобы мы смогли исполнить эти ваши проклятые пророчества. И, может быть, храня молчание, вы мешаете их исполнению. Но...» Я остановился, чтобы говорить как можно более убедительно. «Я думаю, вы молчите по собственным причинам, потому что вам стыдно». Я отвернулся, чтобы не видеть потрясения на ее лице. Мне было самому неловко что я говорил с ней в таком тоне, но это придало мне сил. Внезапно я твердо решил заставить всех вести себя так, как должно. Это была та детская целеустремленность, которая часто доводила меня до беды, но в тот миг, когда мое сердце пришло к решению, злость цепко ухватилась за него. Я отнес шута в большую палатку и уложил в постель, взял оборванный рукав того, что осталось от рубашки, смочил его в холодной воде и плотно прижал к затылку. Когда кровотечение прекратилось, я осмотрел его и обнаружил небольшую ранку и шишку. Мне все еще казалось, что от этого Шут потерять сознание не мог. «Шут!» — тихо сказал я ему. Потом более настойчиво. «Шут!» Я смочил ему лоб водой. Он очнулся и открыл глаза. «Со мной все будет в порядке, Фиц, вяло проговорил он. «Ты был прав. Мне не нужно было трогать ее. Но я сделал это и никогда не смогу забыть». «Что случилось?» — спросил я. Он покачал головой. «Я не могу сейчас об этом говорить». Я вскочил на ноги, ударившись головой о крышу палатки и чуть не повалив на себя сооружение. — Никто во всей этой компании ни о чем не может говорить! — свирепо зарычал я. — Кроме меня! Я намерен говорить обо всем! Я оставил шута одного. Он приподнялся на локте и проводил меня взглядом. Я не знал, ошеломило ли его мое заявление или просто позабавило. Мне было все равно. Я пошел прочь от палатки в лес, к пьедесталу, где верить и своего дракона. Постоянно искрежет его меча, а камень бередил мне душу. Кетрикин сидел рядом с ним молча, опустив глаза. Ни он, ни она не обратили на меня ни малейшего внимания. Я остановился на мгновение, чтобы перевести дух. Я отбросил назад волосы, заново завязал их, отряхнул гамаши и заправил в штаны грязную рубашку. Потом сделал три шага вперед. И официально поклонился им обоим. Мой лорд, король Верити, моя леди, королева Кетрикен, я пришел, чтобы закончить мой доклад королю. Если вы мне позволите. Я совершенно искренне ожидал, что они не станут обращать на меня внимание. Но меч короля Верите еще дважды царапнул о камень и остановился. Он оглянулся на меня. Можешь продолжать, Фиц Чивол. Я не прекращу работать но буду слушать тебя. Его голос был серьезным и вежливым. Это обнадежил меня. Кетрикин внезапно выпрямилась. Она убрала с волосы и кивнула, разрешая мне приступить. Я набрал в грудь воздуха и начал докладывать, как меня учили обо всем, что я видел или сделал со времени визита в разрушенный город. В какой-то момент моего долгого рассказа «Скрежет меча, камень стал медленнее», а потом и вовсе замер. Верите задумчиво сел рядом с Кетрикен. Он уже готов был взять ее руку в свою, но потом опомнился и сложил руки за спиной. Но Кетрикен заметил этот жест и придвинулась к нему. Они сидели бок о бок и слушали меня, мои потрепанные монархи, на троне из холодного камня у ног каменного дракона. Постепенно наши спутники присоединялись к нам. Сперва волк. Потом Шут и Старлинг, и, наконец, старая Кетл уселись полукругом у меня за спиной. Когда горло у меня пересохло и голос начал садиться, Кетрикин подняла руку и послала Старлинг за водой. Она вернулась с чаем и мясом для всех. Я сделал глоток чая и продолжил рассказ, пока все остальные с аппетитом закусывали. Я придерживался собственного решения и говорил прямо обо всем, даже о том, чего я стыдился. Я не умалчивал о собственных страхах и глупостях. Я рассказал им, как убил гвардейцев Регала, напав без предупреждения и сказал даже, что узнал одного из них. Не обошел я и темы дара. Я говорил так прямо, будто был наедине с Верити, рассказывал ему, как боюсь за Молли и нашу дочь, и объяснял, как меня мучит то, что даже если Регал не найдет и не убьет их, то Чейт заберет мою дочь... Для трона шести герцогств. Я все время пытался достучаться до моего короля не только голосом, но и даром, и силой, в надежде разбудить в нем того, прежнего Верите. Я знал, что он чувствует это, но мне никак не удавалось добиться от него ответа. Я закончил рассказом о том, что мы с Шутом сделали с девушкой на драконе. Я наблюдал за лицом Верите, ожидая каких-нибудь эмоций, но ничего не заметил. Выложив все, я некоторое время стоял молча, надеясь, что он начнет задавать мне вопросы. Прежний, верите, заставил бы меня снова повторить весь доклад, переспрашивая и обдумывая каждое событие. Но этот седой старик только кивнул несколько раз. Он сделал движение, как бы собираясь встать. — Мой король! — отчаянно взмолился я. — чем дело, мальчик? «Неужели вам не о чем меня спросить? Нечего мне сказать!» Он смотрел на меня, но я не был уверен, что на самом деле верит и видит меня. «Я убил силой Карода, это правда. Остальных я с тех пор не чувствовал, но не думаю, что они мертвы. Скорее всего, я утратил свою силу и не ощущаю их больше. Будь осторожен». Я ахнул. — И это все? — Будь осторожен! От этих слов холод пробрал меня до костей. — Нет, есть еще кое-что. Он посмотрел на Шута. — Я боюсь, что когда ты разговариваешь с Шутом, тебя слушают уши Регала. Я боюсь, что это Регол приходил к тебе в тот день и устами Шута вы спрашивал, где Молли. Во рту у меня пересохло. Я повернулся, чтобы посмотреть на Шута. Он выглядел потрясенным. «Я не помню. Я никогда не говорил...» Он судорожно вздохнул и внезапно повалился на бок. Кеттл подошла к нему. «Он дэшит», — сообщила она. Верите кивнул. «Я подозреваю, что теперь они оставили его. Возможно. Но верить в это нельзя. Он снова посмотрел на меня. Я пытался устоять на ногах. Мне казалось, что я чувствую, как они уходят из шута. Это было похоже на лопнувшую шелковую нить. Они не так уж крепко держали его, но этого было достаточно. Достаточно, чтобы заставить меня выдать то, что им было нужно. Достаточно, чтобы каждую ночь обыскивать его сны и красть все, что могло им пригодиться. Я подошел к Шуту. Я взял его нетронутую силой руку и потянулся к нему. Его глаза медленно открылись, и он сел. Некоторое время он, не понимая, смотрел на нас. Потом перевел глаза на меня. В их затуманенных глубинах был стыд. «И тот, кто любит его больше всех, предаст его всех страшнее. Мое собственное пророчество». Я знал это с одиннадцати лет. Чейд, — сказал я себе, — когда он решит забрать твоего ребенка, чейд твой предатель?» Он грустно покачал головой. «Но это был я! Это был я!» Он медленно встал на ноги. «Прости меня. Прости». Я увидел, что на глазах у него выступили слезы. Потом он повернулся и пошел прочь. Я не мог заставить себя броситься следом, но ночной волк быстро встал и пошел за шутом. «Фитц Чивл», — верите, вздохнул, потом продолжил. «Фитц, я хочу закончить моего дракона. Это все, что я могу сделать. Я надеюсь, что этого будет достаточно». Отчаяние придало мне смелости. «Мой король, не можете ли вы сделать кое-что для меня?» Нельзя ли послать предупреждение силой Баричу и Молли, чтобы они бежали из рыбного места, пока их не нашли? — О, мой мальчик! — горестно сказал он и шагнул ко мне. — Даже если бы я осмелился сделать это, боюсь, мне такое уже не по плечу. Он поднял глаза и посмотрел по очереди на каждого из нас. Дольше всего его взгляд задержался на Кетрикин. Все предает меня. Мое тело, мое сознание и моя сила. Я так устал. И от меня так мало осталось. Когда я убил Карода, сила покинула меня. Моя работа стала продвигаться значительно медленнее. Даже первобытная мощь на моих руках слабеет. А колонна закрыта для меня. Я не могу пройти сквозь нее, чтобы обновить магию. Боюсь, что я могу уничтожить самого себя. Боюсь, что не закончу мою работу. А если так, я предам вас всех. Вас всех и все шесть герцогств. Кетрикин закрыла лицо руками. Я думал, что она зарыдает, но когда она снова подняла глаза, я увидел, что сила ее любви к этому человеку перекрывает все ее чувства. «Если ты считаешь, что должен сделать это, позволь мне помочь тебе», — сказала она и жестом показала на дракона. «Я наверняка могу как-нибудь помочь тебе завершить его. Покажи мне, где срубать камень, а сам ты сможешь заняться мелкими деталями». Он грустно покачал головой если бы это было возможно. Но я должен сделать это сам. Все это я должен сделать сам». Внезапно Кетл вскочила на ноги. Она подошла и встала рядом со мной, сверкнув на меня глазами, будто я был в чем-то виноват перед ней. «Мой лард, король верите», — начала она. Казалось, мгновение она собиралась силами, Потом заговорила снова уже громче. «Мой король, вы ошибаетесь. Немногие драконы были созданы одним человеком. По крайней мере, это не драконы герцогств. Я не знаю, что могли сделать истинные элдерлинги, но драконы герцогств создавались кругами силы». Верите, анимев, смотрел на нее потом. «Что вы говорите?» – спросил он дрожащим голосом. «Я говорю то, что знаю». И мне все равно, что подумают другие по этому поводу. Она оглядела нас всех, словно прощалась с нами. Потом она повернулась к нам спиной и обращалась уже только к королю. «Мой лорд, король, меня зовут Кестрель из Бакка, и я работала в круге Станшина. Но я убила силой члена собственного круга и сделала это из ревности». «Таким образом...» Я повинна в худший из измен, ведь мы были людьми королевы. За это я была наказана так, как сочла нужным моя королева. Моя сила была выжжена из меня, и я осталась такой, какой вы меня видите, заключенной в себе самой, неспособной выйти из собственного тела и прикоснуться к тем, кто был мне когда-то дорог. Это было сделано оставшимися членами круга. За совершенное мною убийство королева изгнала меня из шести герцогств на вечные времена. Она выслала меня, чтобы ни у одного человека, наделенного силой, не возникло искушения освободить меня. Она сказала, что не может придумать никакого худшего наказания, и что в один прекрасный день, устав от одиночества, я возжелаю смерти. Кетл медленно преклонила свои старые колени на твердом камне. Мой король. «Моя королева, она была права. Теперь я прошу вас о снисхождении. Убейте меня, или...» Очень медленно она подняла голову. «Или воспользуйтесь своей магией, чтобы снова открыть меня силе. И я буду служить вам и помогу в создании этого дракона». На мгновение воцарилась полная тишина. Потом Верите заговорил, и в голосе его было смущение. — Я никогда не слышал о круге Станшина. Голос Кетл дрожал. — Я уничтожила его, мой лорд. Нас было всего пятеро. После того, что я сделала, осталось только трое владеющих силой, и эти трое перенесли физическую смерть одного члена круга и смерть моей силы. Они были очень ослаблены. Я слышала, что они были освобождены от службы королеве и отправились на поиски дороги, которая некогда начиналась в городе Джампи. Они не вернулись, и вряд ли они сумели пройти по этой дороге до конца. Скорее всего, им не удалось сделать дракона, о котором мы когда-то мечтали. Когда Веритя заговорил, это не было ответом на слова Кетл. «Ни у моего отца, ни у его жен». Не было пристегнувших им кругов. Не было их и у моей бабушки. Он сморщил лоб. «Какой королеве вы служили, женщина?» «Королеве Дилиженс Прилежный, мой король», — тихо ответила Кетл. Она все еще стояла на коленях на твердом камне. «Королева diligence правила больше двухсот лет назад», — заметил Верити. А она умерла 223 года назад, вмешалась Старлинг. Спасибо, министрель, сухо сказал, верите. 223 года назад. И вы хотите, чтобы я поверил, что вы входили в ее круг? Так оно и было, мой лорд. Я обратила свою силу на себя самое, потому что хотела сохранить юность и красоту. Это не считалось достойным поступком но большинство владеющих силой в той или иной степени делали это. Мне потребовалось около года, чтобы научиться управлять своим телом, но то, что я сделала, было выполнено хорошо. До сегодняшнего дня я быстро выздоравливала, и большая часть болезней обходит меня стороной. В голосе ее проскользнула нотка гордости. «Легендарное долголетие членов кругов», — тихо заметил король Верите, — самому себе. Должно быть, в книгах Солисити было много вещей, которых мы с Чиволом так никогда и не узнали». «Очень много», — теперь Кеттл говорила более уверенно. «Меня поражает, что люди так плохо обученные, как вы и Фитц Чивол умудрились дойти до этого места. А вырезать в одиночку дракона — это подвиг достойный песни». «Верите», — Взглянул на нее. «Сядь. Мне больно видеть тебя на коленях. Очевидно, ты многое можешь и должна сказать мне». Он расправил плечи и оглянулся на дракона. «Но пока мы разговариваем, я не могу работать». «Тогда я скажу вам только то, что должно быть сказано немедленно», — предложила Кеттл. Она с трудом встала на ноги. Я очень хорошо владела силой. Настолько хорошо, что могла убивать ею. А это доступно немногим. Голос ее прервался. Она вздохнула и закончила. Этот талант все еще во мне. Человек, чьи способности к силе достаточно велики, может снова открыть меня ей. Я верю, что вы наделены этой магией в достаточной степени, хотя, возможно, сейчас она не подчиняется вам. Вы убили силой. А это преступление. Хотя этот член круга изменил вам, когда-то вы работали вместе. Убивая его, вы убили часть самого себя. Именно поэтому вам кажется, что сила покинула вас. Если бы у меня была моя сила, я могла бы помочь вам. Верите тихо засмеялся. У меня нет силы. У вас нет силы. Но если бы она у нас была, мы могли бы помочь друг другу. Женщина — это напоминает узел на веревке, у которой нет концов. Как можно его развязать, если не мечом? — А у нас есть меч, мой король. Фитц Чивл. Изменяющий. — А, старая легенда. Мой отец любил ее. Верите, задумчиво посмотрел на меня. — Вы думаете... Он достаточно силен? Сила моего племянника Августа была выжжена, и он так и не смог восстановить ее. Иногда, мне кажется, для него это было только к лучшему. Сила вела его дорогой, которая мало подходила ему. Я подозревал тогда, что Галин что-то сделал с этим кругом. Но у меня было так много дел, как всегда. Я почувствовал, что внимание моего короля начинает рассеиваться. Я решительно шагнул вперед. «Мой лорд! Что от меня требуется? Я мог бы попытаться!» «Я не хочу, чтобы ты пытался. Я хочу, чтобы ты сделал. Здесь. Так часто говорил Чейд. Чейд. Большая часть его теперь в драконе. Но этот кусочек я оставил. Нужно будет...» Вставить его в дракона». Кетл подошла ближе к королю. «Мой лорд, помогите мне освободить мою силу, и я помогу вам заполнить дракона». Что-то было в том, как она произнесла эти слова. Они были произнесены громко для всех, и тем не менее я чувствовал, что на самом деле только верить и понимает их истинный смысл. Наконец, очень неохотно он кивнул. Я не вижу другого выхода, сказал он сам себе. Никакого другого выхода. Как я могу сделать что-то, когда я даже не знаю, о чем идет речь? пожаловался я. Мой король. Добавил я в ответ на сердитый взгляд Кетрикин. Ты знаешь не больше нашего, тихо упрекнул меня Верите. Сознание Кестрель было выжжено силой ее собственного круга и это должно было изолировать ее от силы на всю оставшуюся жизнь. Ты должен использовать ту силу, которая у тебя есть, любым доступным тебе способом, чтобы залечить эти рубцы. Но я представления не имею, как начать. Тогда Кеттл повернулась и посмотрела на меня. В ее старческих глазах была мольба, пустота и одиночество, и жажда силы, уничтожавшая ее изнутри. 223 года», — подумал я, «так много лет вдали от родины, так много лет заключения в собственном теле». «Но я попробую», — пообещал я и протянул ей руку. Кеттл помедлила, потом вложила свою руку в мою. Некоторое время мы стояли молча и смотрели друг на друга. Я потянулся к ней силой, но не ощутил ответа. Я смотрел на нее и пытался сказать себе, что я ее знаю, и мне должно быть легко дотянуться до нее силой. Я привел в порядок свои мысли и вспомнил все, что знал об этой сварливой старухе. Я думал о ее безропотной стойкости, о ее остром языке и искусных руках. Я вспомнил, как она учила меня игре в камни, и как часто мы сидели, склонив головы над матерчатым игровым полем. Кетл, сказал я себе строго. Дотянись, да до кетл. Но моя сила не нашла ничего. Я не знаю, сколько прошло времени. Знаю только, что я испытывал страшную жажду. Мне нужно выпить чашечку чая, сказал я Кетл и отпустил ее руку. Она кивнула, стараясь скрыть разочарование. Только отпустив руку кетл, Я заметил, как высоко над вершинами гор поднялось солнце. Я снова слышал скрежет меча Верити. Кетрикен по-прежнему сидела молча и наблюдала за ним. Остальные куда-то ушли. Вместе с Кетл мы оставили дракона и пошли вниз, туда, где все еще тлел костер. Я наломал хвороста, а она наполнила котелок. Мы почти не разговаривали, пока грелась вода. У нас еще осталось немного трав, которые Старлинг нарвала для чая. Они завяли но мы заварили чай и сели пить его. Сарапанье меча верите стало фоном не более заметным, чем жужжание насекомых. Я изучал старую женщину, сидевшую рядом со мной. Мой дар говорил мне о сильной и задиристой жизни внутри ее. Я чувствовал ее старческую руку в своей. Она была мягкой, за исключением тех мест, где кожа покрылась мозолями от тяжелой работы. Я видел морщины вокруг глаз и в уголках рта. «Старое», — сказала мне ее тело, — «старое». Но мой дар говорил мне о женщине моего возраста, веселой и безрассудной, открытой любви и приключениям и всему тому, что может предложить жизнь, жаждущей, но попавшей в западню. Я заставил себя видеть не кетл, а кестрель. Кем она была до того, как ее погребли заживо? Наши глаза встретились. стрель, спросил я. «Я была ею», — тихо сказала она, «и я чувствовал, что раны еще не зажили. Но ее больше нет. Нет уже много лет». Когда я назвал это имя, я почти почувствовал ее. Я знал, что держу ключ, но представления не имел, где искать замок. Что-то скреблось на краю моего дара. Я поднял глаза, раздраженные вмешательством. Это были «Ночной волк» и «Шут». «Шут» выглядел измученным, на него было больно смотреть, но он не мог выбрать худшего времени для разговора. Думаю, он знал это. «Я старался держаться подальше», — сказал он тихо. «Старлинг объяснила мне, что вы делаете. Она рассказала мне обо всем, что произошло, пока меня не было. Я знаю, что мне следовало подождать, и то, что вы делаете жизненно важно...» «Но я не могу», — внезапно он опустил глаза. «Я предал тебя», — прошептал он. «Я предатель». Мы были связаны с силой, и я ощутил всю глубину его отчаяния. Я пытался пробиться к нему, чтобы он, в свою очередь, узнал, что чувствую я. Его использовали против меня, да, но в этом ведь не было его вины. Однако я не мог дотянуться до него» его стыд и угрызение совести стояли между нами и закрыли его от моего прощения. Он и сам не мог простить себя. Шут, воскликнул я и улыбнулся ему. Он посмотрел, ужасаясь тому, что я вообще могу улыбаться, а тем более ему. Нет, все в порядке. Ты дал мне ответ. Ты ответ. Я глубоко вздохнул и попытался тщательно обдумать то, что понял. Медленно и осторожно. Предупредил я себя и потом. Нет, сейчас. Только сейчас это и можно сделать. Я обнажил свое левое запястье и протянул руку ладонью вверх. Прикоснись ко мне, — приказал я Шуту. Прикоснись ко мне силой на твоих пальцах и увидишь, считаю ли я тебя предателем. Нет, — ужаснулась Кетл, но Шут уже тянулся ко мне, как лунатик. Он приложил посеребренные кончики пальцев к моему запястью. Когда я ощутил холодный жар его пальцев на своей коже, я протянул другую руку и схватил Ке, «Кестрель!» — крикнул я громко. Я почувствовал, как она шевельнулась и втянул ее в нас. Я был шутом, а шут был мной. Он был изменяющим, и я тоже. Мы были две половины целого, разъединенные и снова сошедшиеся вместе. На мгновение... Я узнал его во всей его полноте, совершенного и волшебного. А потом он оторвался от меня, смеясь. Пузырек внутри меня, отдельный и непознаваемый, и в то же время соединенный со мной. Ты любишь меня? Я был потрясен. Он действительно никогда раньше не верил в это. Раньше это были слова. Я всегда боялся, что они рождены жалостью. Но ты действительно мой друг. Это знание. Это ощущение того, что ты ко мне чувствуешь. Значит, это сила. Мгновение он буйно веселился просто от этого нового понимания. Внезапно кто-то еще присоединился к нам. Ах, маленький брат, наконец-то нашел свои уши. Моя добыча, твоя добыча. И мы стая навеки. Шут шарахнулся от волка, который, забавляясь, напрыгнул на него. Я боялся, что он разорвет круг. Потом он внезапно вернулся к нам. «Это? Это ночной волк? Этот могучий воин с благородным сердцем? Как описать этот миг? Я так давно и так полно знал ночного волка и был поражен, увидев, как мало знал о нем Шут. «Лохматый? Таким ты меня видел?» «Лохматый и похотливый?» «Прости». «Это от Шута. Очень искренне». «Большая честь для меня узнать, каков ты на самом деле. Я никогда не подозревал такого благородства в тебе». Их взаимное одобрение было почти ошеломляющим. Потом мир вокруг нас остановился. «У нас есть дело», — напомнил я им. Шут отнял руку от моего запястья, оставив на нем три серебряных пятнышка. Даже воздух был слишком тяжелым грузом для этой отметины. На некоторое время я стал чем-то другим. Потом снова вернулся в собственное тело. Все это заняло одно лишь мгновение. И снова повернулся к Кетл. Трудно было смотреть только своими глазами. Кестрель? Тихо спросил я. Она подняла на меня глаза. Я смотрел и пытался увидеть ее такой, какой она когда-то была. Не думаю даже, что она знала об этой тонкой волосинке силы между нами. В то мгновение шока, когда шут коснулся меня, и я пробил ее стены. Эта связь была слишком тонкой, чтобы ее можно было назвать нитью. Но теперь я знал, что ее подавляло. Вина, стыд и раскаяние, Кестрель. Видишь, вот чем они тебя выжгли. И все эти годы ты добавляла к этому собственные чувства. Эти стены возведены тобой. Сними их. Прости себя. Выйди. Я схватился за запястье шута и держал его подле себя. Где-то я ощущал ночного волка. Они были рядом, и я легко мог дотянуться до них. Я брал у них энергию осторожно и медленно. Я брал их жизнь и любовь и направлял на кетл, пытаясь пробиться сквозь эту почти неощутимую щель в ее броне. Слезы покатились по ее сморщенным щекам. «Я не могу. Это труднее всего, я не могу. Они выжгли меня, чтобы наказать, но этого было недостаточно, и никогда не будет достаточно. Я никогда не смогу простить себя». Сила начала сочиться из нее, когда она потянулась ко мне, пытаясь заставить понять. Кетл схватила мою ладонь обеими руками. Ее боль лилась ко мне сквозь это пожатие. «Кто же тогда может тебя простить?» Услышал я собственный вопрос. «Гал! Моя сестра Гал!» Это имя было вырвано из нее, и я чувствовал, что многие годы она отказывалась думать о нем, не говоря уж о том, чтобы произносить вслух. «Ее сестра! Не просто товарищ по кругу, а ее сестра!» Кестрель убила ее в ярости, застав со Станшином лидером круга? — Да, — прошептала она, хотя этот вопрос не был высказан. Я был уже за пределами выжженных стен. Сильный, красивый Станшин. Любить его телом и силой, ощущение единства, которому нет равных. Но потом она застала их вместе, и она... — Он не должен был делать это! — крикнул я в негодовании. Вы были сестрами и членами его круга. Как он мог так поступить с тобой? Как он мог? — Гал! — громко крикнула Кетл, и на мгновение я увидел ее. Она была за второй стеной. Обе они были там — Кестрель и Гал. Две маленькие девочки, бегущие босиком по песчаному берегу, увертываясь от ледяных волн, лижущих песок. Две маленькие девочки, похожие, как яблочные зернышки, близнецы, от рада отцовского сердца бегущие, чтобы встретить маленькую лодку и посмотреть, что попалось сегодня в папиной сети. Я чувствовал запах соленого ветра, йодистый аромат перепутанных водорослей, через которые они с визгом бежали. Две маленькие девочки, Гал и Кестрель, запертые и спрятанные, за стеной в ее памяти. Но я видел их обеих, даже если Кетл не видела. Я вижу ее, я знаю ее. И она знала тебя всю, до самого конца. Гром и молния, так вас называла ваша мать, потому что ты была вспыльчива, но быстро отходила. А Гал могла таить в себе обиду много недель. «Но она не обижалась на тебя, Кестрель, никогда не обижалась и не могла бы сердиться много лет. Она любила тебя больше, чем обе вы любили Станшина, как ты любила ее. И она бы простила тебя. Она никогда не пожелала бы тебе так долго и тяжко страдать». «Я... не знаю». «Нет, знаешь. Посмотри на нее». Посмотри на себя, прости себя и позволь той ее части, что заперта внутри тебя, снова жить. И позволь себе снова жить. Она внутри меня? Совершенно верно. Я вижу ее, я чувствую ее. И что ты чувствуешь? Только любовь. Посмотри сама. Я повел ее вглубь ее памяти, к тем воспоминаниям, которые она давным-давно запретила себе. Это не были выжженные стены круга, не они причиняли ей самую страшную боль. Эти стены она воздвигла сама, поставив надежный заслон между собой и тем, что она потеряла в одно мгновение ярости. Две девочки, повзрослевшие, входят в воду, чтобы схватить брошенный отцом линь, и помогают вытянуть на берег его нагруженную лодку. Две бакские девочки все еще похожие, как яблочные зернышки, каждая из которых хочет первой рассказать папе о том, что их выбрали для обучения силе. Папа говорил, что мы одна душа в двух телах. Тогда раскройся и выпусти ее. Выпусти на волю вас обеих. Я замолчал в ожидании. Кестрель была в той части своих воспоминаний, которые были для нее запретными дольше, чем длится целая жизнь обычных людей. Вместо свежего ветра и детского смеха, сестра так похожая на тебя, что почти нет нужды в словах. Сила возникла между ними с того самого мига, как они появились на свет. «Теперь я вижу, что должна сделать». Я чувствовал сокрушительную волну радости и целеустремленности. «Я должна выпустить ее». Я должна вложить ее в дракона. Она будет вечно жить в драконе, как мы и хотели. Мы обе. Снова вместе. Кетл встала, так резко отпустив мои руки, что я потрясенно вскрикнул. Я снова оказался в своем теле. Мне казалось, что я свалился с огромной высоты. Шуты ночной волк все еще были рядом со мной, но уже не являлись частью круга. Я едва ощущал их из-за переполнявших меня чувств. Сила, несущаяся сквозь меня, как приливная волна, сила, исходящая от кетл, как жар от кузнечного горна. Кетл-кестрель светилась ею. Она ломала руки, улыбаясь, выпрямившимся пальцем. Теперь тебе надо пойти и отдохнуть, Фиц. Тихо сказала она мне. Иди, иди спать. Просто мягкое предложение. Она сама не знала могущества своей силы. Я лег, и больше ничего не помню. Когда я проснулся, было уже совсем темно. Приятно было ощущать рядом тяжелое, теплое тело волка. Шут укрыл меня одеялом и сидел рядом, сосредоточенно глядя в огонь. Когда я пошевелился, он резко вздохнул и вцепился в мое плечо. «Что?» — спросил я. Я не мог понять ничего из того, что слышал и видел. На каменном постаменте рядом с драконом горели огни. Я слышал звон металла, бьющегося о камень и оживленные голоса. В палатке за моей спиной Старлинг пробовала струны своей арфы. — Последний раз я видел тебя таким, когда мы вытащили из твоей спины стрелу, я думал, что ты умираешь от заражения. — Я очень устал, — улыбнулся я, надеясь, что он поймет. — А ты? Я ведь брал силы у тебя и ночного волка. «Устал? Нет, я выздоровел», и без паузы он добавил, «думаю, дело в том, что круг изменников оставил меня, осознав, что в тебе нет ненависти ко мне». И ночной волк, «слушай, он великолепен, я до сих пор почти чувствую его». Очень странная улыбка показалась на лице шута. Я увидел, что он ищет ночного волка. Он не мог по-настоящему использовать силу или дар, но было странно видеть его попытки». Ночной волк поднял хвост и снова уронил его. «Я хочу спать. Тогда отдыхай, брат мой». Я положил руку на густой мех его загривка. Ночной волк был жизнью, силой и дружбой, которым я мог доверять. Он еще раз сонно вильнул хвостом и снова опустил голову. Я взглянул на шута и кивнул в сторону дракона Верите? «Что там происходит?» «Безумие!» И веселье, наверное, если не считать Кетрикин. Думаю, ее сердце истекает кровью от ревности, но она не уходит. Что там происходит? Спокойно повторил я. Ты знаешь об этом больше, чем я, ответил он. Ты сделал что-то с Кетл. Часть этого я понял, но не все. Потом ты заснул. И Кетл пошла туда и сделала что-то с Верите. Не знаю, что, но Кетрикин сказала что после этого оба они рыдали и тряслись. Потом Верите сделал что-то с Кетл, и тогда они оба начали смеяться и кричать, что у них получилось. Я пробыл там достаточно долго, чтобы увидеть, как они набросились на камень с резцами, мечами и всем, что попадалось им под руку. А Кетрикин сидит молча, как тень, и скорбно наблюдает за ними. Они не позволяют ей помогать. Потом я пришел сюда и обнаружил, что ты без сознания. Или спит. Пиш, как тебе больше нравится. Я долго сидел и смотрел на тебя, заваривал чай и приносил мясо всем, кто кричал и просил меня об этом. А теперь ты проснулся. Я узнал пародию на мой доклад Верити и вынужден был улыбнуться. Наверное, Кетл помогла Верити раскрыть его силу, и они вдвоем продолжили работу над драконом, но Кетрикин. Почему грустит Кетрикин? спросил я. — Она хочет быть Кетл. Объяснил шут таким тоном, словно это ясно любому слабоумному. Он протянул мне тарелку с мясом и кружку чая. Как бы ты себя чувствовал, если бы прошел такой долгий и утомительный путь только для того, чтобы увидеть, как твой супруг выбирает себе в помощники кого-то другого? Они скеттл болтают друг с другом, как сороки, совершенно бессвязный разговор. Они работают, разбрасывая осколки, а иногда верите просто стоит, Прижав руки к дракону. И рассказывает Кетл о кошке своей матери, Хиспит и Тмини, который рос на башне. А Кетл не переставая трещит, Гал сделала то, и Гал сделала это, а вот это они с Гал сделали вместе. Я думал, что они остановятся, когда зайдет солнце. Но тут, верите, видно, вспомнил, что Кетрикин живая. Он попросил ее принести хворост и разжечь костры. И думаю, он разрешил ей заточить пару резцов. «А Старлинг?» — глупо спросил я. Мне не нравилось думать о том, что должна была чувствовать Кетрикен, и я решил пока побеспокоиться о другом. «Она работает над песней о верите. Думаю, мы с тобой едва ли когда-нибудь заработаем хотя бы ноту». Я улыбнулся про себя. Ее никогда нет рядом, если я делаю что-нибудь значительное. То, что мы сделали сегодня, шут, важнее всех битв, в которых я когда-либо участвовал. Но она этого не поймет. Я оглянулся на палатку и пробормотал. Ее арфа звучит мелодичнее, чем раньше. Вместо ответа Шут поднял брови и помахал передо мной посеребренными пальцами. Мои глаза расширились. «Что ты сделал?» — спросил я. «Немножко поэкспериментировал. Думаю, если я переживу все это...» Мои куклы войдут в легенды. Я всегда мог смотреть на дерево и видеть, что я хочу вызвать из него. А это... Он снова помахал пальцами. Очень облегчает задачу. Будь осторожен. Я? Во мне нет осторожности. Я не могу быть тем, чем не являюсь. Куда ты собрался? Наверх. Посмотри дракона. Если Кетл может работать над ним, значит, могу и я. Может быть... Я не так хорошо владею силой, но гораздо дольше был связан с верите.